Мертвые глаза наблюдали за мной. Мертвые пасти скалились, сопровождая безмолвным рычанием каждый мой шаг. Но я убедилась, что они безопасны и больше не обращала внимания. Весь этаж пропах генералом, каленым железом, полынью и чем-то еще, горьким как дым. Но в кабинете этот запах был особо настойчив. Он щекотал ноздри и вызывал странное желание вдохнуть его глубже. Видимо, здесь Дерейдер проводил большую часть времени. Стопки документов на его столе подтверждали мои догадки. Краем уха, прислушиваясь к звукам извне, я начала быстро их пересматривать. Что искала, сама не знала. Что-то, что могло бы помочь выполнить мою миссию. А она была непростой для одной юной ведьмы, оставшейся без помощи Ковена. Если я еще сумею каким-то образом сбежать от Дерейтера, то путешествие в столицу почти невозможно. Он будет меня искать. Перекроет дороги, выставит патрули. Без применения магии мне не скрыться, а если ее применю, дарги мгновенно меня обнаружат. Вот такой замкнутый круг. К моему разочарованию бумаги оказались бесполезны. Это были обычные скучные донесения от постовых. Счета, карты с отметками у границ, там, где последнее время усилились нападения. Ничего интересного. Я постаралась оставить бумаги так, как они лежали. Затем оглядела сам стол. Массивный, из цельного куска мрамора. Я провела пальцами по краю прохладной столешницы и разочарованно выдохнула. Никаких потайных ящиков здесь не спрячешь при всем желании. «Где же твои секреты, дракон?» – пробормотала чуть слышно. Конечно, глупо было рассчитывать, что я смогу вот так запросто раздобыть важные документы. К тому же время работало против меня. Звуки боя стихали, постепенно отдаляясь от крепости. В отчаянии я ударила кулаком по столу. Из глаз тут же прыснули слезы. Боль пронзила руку до самого плеча. Но выругаться я не успела. Где-то внизу, совсем рядом, послышался шорох. Я затаила дыхание. Шорох повторился. Но теперь мне стало ясно, что это шаги, приглушенные стенами и расстоянием. Кто-то шел этажом ниже. Или шли? Вскоре скрипнула дверь. И звук шагов стал намного четче. Кто-то вошел в помещение, расположенное прямо под кабинетом. Вошел стремительным, нетерпеливым шагом, будто гнался за кем-то или убегал а по звуку каблуков стало ясно, что это женщина. Неужели? Элеста? Если она вернулась сюда, значит, бой либо закончился, либо уже не представляет опасности. А значит, остальные обитатели крепости тоже вышли из убежища. Скоро они заполнят донжон и двор. Избежать отсюда станет почти невозможно. А я до сих пор не нашла никакого компромата на Эрейтера. Женщина внизу хлопнула дверью. Звук получился раздраженным. Но следом за этим дверь скрипнула снова, нервно и яростно, словно распахнутая жесткой рукой. «Элеста!» – я вздрогнула от этого голоса. Он прозвучал у меня за спиной. Глухой, искаженный, но вполне узнаваемый. Казалось, говоривший дышал мне затылок. Обмерев, оглянулась и испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Дерейтера здесь не было. Звук шел из камина. Общий дымоход соединял кабинет с помещением ниже. Я на цыпочках шагнула к камину и прильнула к его облицовке. Голос Дерейта, раздавленный от ярости, рассек тишину. «Ты освободила ее? Как ты могла?» Это был даже не голос, а рык. Низкий, ракочущий, напоминающий грохот камнепада, готового похоронить тебя под собой. Даже у меня, стоящая в относительной безопасности, выступила испарина на висках. Но Элиста, похоже, совершенно не боялась своего жениха. «А ты нарушил обещание!» Заявила она истеричным, обвиняющим тоном. «Ты клялся, что найдешь способ снять проклятие! Вместо этого велел казнить единственного человека, который способен на это!» «Она не человек!» Рык генерала стал еще ниже. «Мне плевать, она наш единственный шанс быть вместе, а ты решил ее сжечь. Затаив дыхание, я ждала, что ответит Дерейтер, Но он не торопился. А через миг прозвучал глухой удар, будто ударили по стене. Ты пошла против моей воли, Элеста. Украла ключ, подсыпала страшникам запрещенные травы, выпустила ведьму, поверила ей, а не мне. Откуда ты знаешь, что она не солгала? Что снимет проклятие? А если снимет, где гарантия, что не повесят на тебя что-нибудь пострашнее, чем смерть от брачного ритуала? Я скривилась. Ну что за домыслы? Похоже, этот Дарк вообще не различает черных и белых ведьм. Мы для него все одинаковые. Это обидно. Она обещала. Прошипела Элеста. «Да? И где же она теперь? Ты ее видишь?» Она сбежала, забыв про свои обещания. «Ты тоже забыл про свои. Ты обещал разделить со мной жизнь и душу. А на деле я всего лишь твоя любовница и не могу стать женой. Я старею! Каждый день! Я уже вижу морщины!» Ее голос сорвался на крик, в котором стояли слезы. «А вчера нашла седой волосок. Это ты! Ты во всем виноват! Если бы я не встретила тебя и не поверила твоим обещаниям, то была бы счастлива с человеком!» Звук шагов, короткая возня, всхлипы. Кажется, Дерейтер обнял ее, сломав сопротивление обиженной женщины. И теперь она рыдала у него на груди. Сейчас еще начнут целоваться. От представленной картины захотелось кривиться. «Прости, я знаю, что это моя вина», — заговорил генерал. И впервые в его голосе прозвучало что-то кроме ярости. Сожаление или беспомощность? «Я пытался», — продолжил он. «Я обращался даже к друиду». Просила его подсказать мне решение. «И что? Подсказал?» Ядко хмыкнула Элеста между схлипами. «Этот старик давно ни на что не годен. Сидит в своей пещере, смотрит в дым и выдумывает, будто видит там будущее». «Не говори так». Голос Дрейтера стал строже. «Если бы был способ тебе помочь, он бы его нашел». «Глупости!» Судя по звуку, Элеста оттолкнула Дарго. «Способ есть. Ты просто не хочешь признать это». «Нет, Элли, не верь. Ведьма врет». Я представила, как генерал протягивает руки к невесте, как в его взгляде отражает мольба. И от этой картины стало еще противнее, чем от их поцелуев. Мне не хотелось видеть его униженным, умоляющим у ее ног. «Так дай мне проверить это!» – процедила она. «Или боишься, что грязная ведьма, так ненавидимая тобой, докажет, что ты был неправ?» «Элли, не трогай меня!» Быстрые шаги, шорох платья. Дверь громко хлопнула, следом раздалось речание, и что-то с грохотом полетело на пол. Похоже, Дерейтер просто снес с каминной полки все, что на ней стояло, причем с такой силой, что даже в моем камине посыпалась сажа. На секунду воцарилась тишина. Стали четко слышны голоса людей, доносящиеся с улицы. Я закусила губу. Что же мне делать? Похоже, атака отбита, крепость вновь наполняется жизнью. Мои шансы сбежать уменьшаются на глазах. Наверное, стоит покинуть башню. Мысли прервал Дикирев. Он слился с грохотом, от которого по стенам прошла вибрация. Стекла задрожали, на столе подпрыгнула подставка под перья, сделанная из малахита. Этажом ниже Орион де Рейтер громил комнату. Или... Это было кое-что пострашнее. Он менял форму. Где-то внизу рухнула мебель. Со звоном разбилось зеркало. Дерево трещало под когтями, которые рвали его как бумагу. Я застыла, слушая, как генерал драконов крушит свою крепость. Кажется, он решил сделать то, что не сделали твари Хаоса. Разнести здесь все по кирпичику. А впрочем, какое мне дело? Пора убираться. Я рванула к окну, собираясь призвать духов воздуха. Взлетела на подоконник, дернула ручку и услышала тихий звук. Он прозвучал за спиной. А вот и пропажа. Ледяной голос оставил меня замереть. Еще мгновение, и тяжелая мужская ладонь опустилась мне на плечо.